Глава седьмая. Мечты и действительность. Влюбленные виделись ежедневно. Казетте приходила вместе с господином Фашливаном. «Неслыханное дело», — говорила девица Жельнорман, — «чтобы невеста являлась в дом к жениху и позволяла так ухаживать за собой». Но медленно тянувшееся выздоровление Мариуса приучило ее к этому, и кресло на улице Фильдюк-Альвер кальвер